— А если бы, — продолжил при полном внимании стола Конан Трофинович, — ты шел бы в Москве по улице Горького и вдруг увидел меня с незнакомой тебе женщиной. Тоже заорал бы. — Конан! — Нет, конечно, — сказал Жора. — А ты такой отчудил в Лондоне, хотя считаешься воспитанным человеком. Жора смутился. Все засмеялись, одна Галя не улыбнулась. У Жора, возможно, до сих пор не понимает, кто был в Лондоне двойником. Молодая, но сатисфакцию Конан Трофимович получил. Ведущий. Сюжет. Продолжение. Ничего, что я вас задержал.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 Потом и они прекратились, так что пенсионный покой Конана Трофимовича уже ничто не нарушало. Он мог отдыхать, живя на даче и собирая, ну, положим, грибы. А почему так случилось? Ну, вот Пример.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 Тут уж аплодисменты были не из вежливости, а по существу честно им заработанные. После этого случая тогдашний первый сказал Конону Трофимовичу так. — Пора бы вам, коммунисту, избавляться от мелкособственнических замашек. А Конон возьми и перебей, почему мелко, крупно крупнособственнических. Мне, мол, нет нужды, как Леонидову, игравшему от настраиваться в антракте ревностью к Яго, чтобы потом получилось на сцене как в заправду. Я действительно ревную. Я, как истинный коммунист, хочу, чтобы наша промышленность и экономика... Но первые такие речи не любил, а потому, прервав его, сказал, и все же надо вам, Конан Трофимович, обойтись без чуждой нам психологии.